Глава 22. За новостями Ривер обычно приходил каждое утро после завтрака. Идет! завопил Мика, сторожевший у окна. И братство бросилось навстречу магу. По яркому впечатлению Селены, радостно поскакало рассказывать о прорыве с библиотекой. Выглядывая в окно, Селена не могла удержаться от улыбки. Мак застыл на мгновение, пока окружившие его мальчишки взахлёб вываливали новости о Джаре и его входе в книжный храм, а потом сам едва не побежал в окружении братства к тёплой норе. Селена вздохнула. «Ладно, хоть в доме почти пусто». Сегодня устроили дополнительный выходной к Септиме, чтобы маленький народ прочувствовал радость после огородных работ, о чём и объявили во время завтрака. На десерт домовые напекли сладкие пирожки с творогом и сварили кисель из картошного крахмала и намоченных на ночь сушеных яблок. В учебном доме Аздис пообещала единственный урок для всех – урок парных танцев, чему обрадовались не только девочки, но и Селена. Очень было любопытно, как танцуют в этом мире. Да и появится еще одна причина при всех бывать с жаре наедине, как это часто бывает вообще во время танца. Мальчишки, естественно, поворчали, но жестко отказываться не стали. Молодежь, корун сазалии, Александрит Санитры, Вилмор, Сринб счастливо переглядывались, когда Аздис попросила их помочь в обучении. Мальчишки-рыболовы разрывались между обычным, но таким притягательным бдением судочками на пруду, на пароме и гонками на самокатах. Самокатчики получали задание катать ясельника в час, а потом их транспорт будет свободным на весь день. Повесивших нос ясельников, у, всего час! приободрил Джари, пообещавший покатать их потом по деревенским улицам на машине. А Мика, собравшись с силами, тоже разрываясь, но только между делами в мастерской и желанием быть таким же щедрым, как Джари, пообещал покатать самых маленьких на своей лодке. Бернар, после обеда и перед тихим часом, собирался повести своих травников к лесной изгороди, посмотреть первые травы и цветы. Селена втихаря думала о пикнике, там же для всех, но пока помалкивала. Нет, одичавших можно больше не опасаться, и мародёры вряд ли подойдут группе существ и людей, которые проводят время на солнышке при лесочке и под охраной сильных мужчин. Нет, она просто побаивалась сглазить хорошую задумку. «И что вдруг стало суеверной?» И признавалась себе, из-за того же, чем лесная изгородь притягивает к себе Люцию, которая помнит, чем однажды закончился пикник у леса. И надо всеми мыслями Селены будто летало радостное неведомое существо, которое во все горло вопило». Конор теперь в безопасности. Теперь не только он будет носителем раритетной библиотеки. Теперь никто не пристанет к нему, чтобы взломать его мозги и вытащить из них сведения не только о древних книгах, но и о том, как эти сведения к нему попали. А вместе со всем этим никто не вытащит из мальчика его разум. Она даже не подозревала, насколько было сильным чувство страха за мальчишку-некроманта, за старшего сына. Не подозревала, пока затаённый в душе ужас не отступил. В гостиной сидели Бернар и Мускари, на одном диване. Причём старый эльф спрашивал о чём-то мальчишку, а тот отвечал, но медленно, так как Бернар за ним записывал под диктовку. Подумав немного, Селена вспомнила, что старый эльф пообещал братству узнать, какие книги были сожжены в старом поместье родичей Мускари. В гостиной появились возбужденные мальчишки и ривер. Тот, сияя от радости и в то же время вполне объяснимого недоверия, сразу пошел к ней. «Леди Селена, это правда! Доброго утра! Это правда!» — невнятно переспрашивал он, одновременно вспоминая о вежливости. «Уже сегодня можно будет!» «Не знаю, как насчет уже сегодня», — вмешался Бернар, — «но мне обещали, что следующим буду я». «Да разве я возражаю, уважаемый Бернар?» — с облегчением сказал маг. «С нами ведь возиться долго не придется. Я хочу посмотреть, как проводится ритуал входа, потом испытать его на себе». «Надеюсь, я смогу повторить его на коллегах и соседях уже самостоятельно. Вообще-то я именно на это рассчитываю, чтобы все прошло побыстрее, чтобы не утруждать вас проведением ритуала для всех желающих». «Хорошая идея провести его самому», — удивился Конор. «А я и не сообразил, что так тоже можно». «Мак Конор», — окликнул его Бернар. «Подойдите. Вот список. Вы можете посмотреть в каталоге, есть ли в вашей библиотеке такие книги». «В нашем списке спасенных их, увы, нет». Все знали, что старый эльф наизусть знает названия всех книг, вытащенных из подвального тайника, и если он сказал, что их нет, значит, так и есть. Изумленный Мускари смотрел на Конора. Он еще почти ничего не знал, имея смутное представление о мальчишке-некроманте, хотя при нем и была сказана пара слов о способностях и возможностях Конора. Конор подошел и присел рядом. В гостиной все затихли. Мальчишка взглянул на поданный ему список и кивнул. Взгляд, упертый в тетрадь Бернара, постепенно стал несфокусированным. «Мне нужно проверить не только по каталогу». Без интонации прозвучал голос мальчишки. но и посмотреть на полках, ведь их могли сжечь уже после грабежа. По каталогу есть треть книг из этого списка. Хватит этой информации». «Что значит есть треть из списка?» Побледнев, со страхом глядя на Конора, вернувшегося из неизвестности, спросил Мускари. «Это значит, что в скором времени тебе придется переписывать своей рукой книги твоей семьи!» Торжественно сказал Бернар, не выдержал и счастливо засмеялся. Ривер с такой завистью смотрел на Конора, что Селена, улыбаясь, подумала... Как только деревенский маг освоит ритуал перехода в библиотеку Конора, он поможет нам провести туда и тех, кого не успеем ввести мы. До обеда между спешными делами по теплой норе Бернар и Ривер получили личный доступ к библиотеке, прячущейся в прошлом. Бернар немедленно удалился в свою комнату проверять список Мускари и искать, с какой книги тот начнет восстанавливать свою личную библиотеку. А Ривер, получив инструкцию по ритуалу и чертежи Пентаклей, бегом помчался к своим соседям, заранее предупрежденным о возможности получить новые книги по старинной, даже древней магии. Остальные же начали подготовку к обеду, которые, как и предполагала Селена, решились провести на природе. «Пикник! Ура!» — завизжала Ирма, услышав о лесной изгороди. «Это что?» — озадаченно спросил Риган, даже забыв успокоить по своему обыкновению слишком громкую волчишку. «Мы возьмем много мяса вкусного и будем сидеть на траве!» — принялась рассказывать Ирма, а ее верные телохранители и приятели радостно поддакивали. «Ну, не совсем, конечно, на траве. На покровалках посидим. Будем есть вкусненькое и любоваться природой. Селена, я правильно сказала?» «Правильно, правильно, Ирма». «А еще будем играть во всякие игры», добавила волчишка мечтательно. «Ага, ты захватишь свою лиру и подыграешь нам», сказала Вильма. «А мы потанцуем. Здорово это все-таки, танцевать. Спасибо, Аздес, что научила». «Ага, я буду играть, а вы танцевать» обиделась Ирма. «Я тоже хочу! У меня тоже получается танцевать! Берил, правда?» «Правда!» Пробурчал мальчик-вампир, которому волчишка оттопала все ноги, пока училась танцевать подобие вальса, как поняла Селена. К лесной изгороди отправились на все тех же двух машинах, потому что, несмотря на возросшее количество обитателей теплой норы, большинство мальчишек постарше предпочло поехать на самокатах. Как они заявили, попробуют освоить издешние склоны поближе к опушке леса. Так что в машины спокойно погрузили пакеты со съестным и сложенные одеяла, чтобы не сидеть на холодной, пока земле с небольшим по весне травяным покровом. А потом Бернар, жутко довольный, повел травников к возрожденному ими осенью лесочку. Оборотни мгновенно удрали подальше в лес, ближе к и заводе, куда немедленно пошли гулять и старшие эльфы. Туда направились и Колор с Амандой. Мальчишки-самокатчики прихватили свой транспорт и помчались на склон, обмениваясь впечатлениями о тамошних естественных трамплинах. Вселенная из-за них не волновалась, почти. Нервно смеясь над собой, она решила, есть Бернар, который им вправят все вывихи и переломы. На покрывалах, кроме нее и Джари, с корзиной могучего стенки Разина, остались Братство, Риган и Люция. Ирма со своей бандой носилась повсюду, часто заворачивая к месту пикника, чтобы отдохнуть, поесть, поделиться впечатлениями и снова умчаться. «И кто из вас начнет?» — спросила Селена у мальчишек, поглядывая за волчишкой, которая, сломя голову, бросилась к группе Бернара. Берел с трудом поспевал за нею, в отличие от двойняшек-оборотней, которые тоже обожали шастать везде. «М -м, «Наверное, я», — сказал Мирт, пожав плечами. «Вообще-то, у меня все как у всех». Начало бродяжки истории в мгновение осиротевшего Мирта было похоже на историю Берила. В пригороде лучше всех выживали группы оборотней и людей. Эти группы не очень любили вампиров и эльфов, особенно последних. Эльфы были чаще изнеженными, слишком домашними. И толку от них никакого в тяжелом деле выживания». Сначала после ужасов недельного одиночества голодный и запуганный магическими машинами Мирт наткнулся на такую группу, в которой оборотни были большинством. Нехотя, но мальчишку-эльфа взяли. Из чистейшего милосердия, так как уже ясно было, что эльфы – плохие добытчики на оккупированной машинами территории. А еще выяснилось, что они хуже всех адаптируются к опасности – на глазах Мирты еще несколько взрослых эльфов, взятых из той же милости, погибли из-за неосторожности, не желая соблюдать правила, о которых им говорили те, кого они привыкли считать низшими. Спесь убило, убила, в общем. Но Мирта накормили. И это стало основой для такой благодарности мальчишки эльфа что он решился подчиняться тем, кто умеет выживать в таком кошмаре. Будучи подростком, в котором семья не успела воспитать жесткое высокомерие к низшим расам, он быстро приспособился к жизни, в которой всегда было место быстрому подъему с насиженного и стремительный драб. Часто с перестрелкой оборотни первыми сообразили прихватить оружие из полицейских участков пригорода. Но чаще был именно драб без оглядки. С такими живыми машинами ни атака, ни оборона не помогали. В первой группе не было людей-магов, и мальчишка-эльф, знавший примитивные магические штучки, которым успел научиться в детстве, использовался оборотнями и обычными людьми вовсю. Зажечь огонь, не пользуясь подручными средствами, узнать, пустали выбранная для ночлега квартира. Все это стало его обязанностями. Он выполнял задания быстро и не задавая лишних вопросов. Его кормили за это, и он знал, что не дармоед. Два года он провел в этой группе, пока однажды машины не обнаружили беглецов-выживальщиков в доме, из которого было трудно выбраться. Хуже, что к обычным бум-бумам, то есть крабам, в этом доме присоединилось живое серебро. А еще хуже, что группу застали в подвале. Все ходы-выходы из дома оказались заблокированными, выход был только через верхние этажи. Мирц стал последней надеждой для спасающихся. Он мог провести туда, где не видел магической составляющей страшных машин. Но был он недоучкой и не понимал, что машины отслеживают группу как раз-таки по его магии, пусть пока слабо развитой и трудно уловимой. Правда, преследование по его магии было недолгим. Визуальное видение также помогало магическим машинам преследовать живых, не говоря уже об обычном прослушивании шума, издаваемого ими. И группа таяла. Оборотние люди все поднимались этаж за этажом, собираясь добраться до последнего. Высотные дома стояли здесь кучно, и беглецы надеялись успеть перескочить на крышу ближайшего дома. На предпоследний этаж Мирт, плачущий от ужаса и жалости, выскочил один. Группа растаяла, прикрывая его и пытаясь бежать следом, И здесь его поймали две серебряные волны, перекрыв выход на лестницу и буквально заставив заскочить в одну из квартир. Они лениво втекали в комнату, в угол, который он забился, покоряясь своей участи быть убитым. Они ползли к нему с обеих сторон медленно, словно прекрасно понимая, что бежать маленькому беглецу уже некуда. Он смотрел на волны серебра и жалел лишь об одном. Он втиснулся в угол, от которого нет пути к окнам. Хоть бы выпрыгнуть на отчаянное, а вдруг? Неожиданный треск выстрелов на последнем этаже заставил мальчишку-эльфа задрать голову, а живое серебро приостановиться. Выстрелы не прекращались, словно кто-то целенаправленно старался избавиться от патронов. Причем все выстрелы... Мир не поверил глазам, но вжался в свой угол так, что спина заболела. Выстрелы очерчивали точечный круг почти над ним». А потом стрелять прекратили. Серебро нерешительно шевельнулось, словно в растерянности. То ли убивать попавшего в ловушку мальчишку, то ли посмотреть, что там на последнем этаже происходит. Внезапный гулкий стук застал всех врасплох. А потом серой пылью и крошкой рухнул, прогрохотал пласт потолка, а вместе с ним упал кто-то небольшого роста. Но упал странно, не до конца. И повис в воздухе, будто уцепившись ногами за край взорванного потолка. «Руку!» Сухо скомандовали сверху из сплошного клубящегося тумана. Кашляющий и чихающий мирт немедленно поднял руку. Ладонь его цепко зажали, по ощущениям, в железных пальцах, а потом он, не веря своим глазам, был вознесен, вытернут в облаке строительной пыли кверху. Еще больше он не поверил своим глазам, когда, будучи вздернутым на пол и укрепившимся на ногах, обнаружил рядом с собой серьезного мальчишку, ниже ростом, как он сумел меня вытащить, и в полувоенной, как показалось, форме. «Стоять можешь?» — опять-таки сухо спросил мальчишка. Мирт только кивнул. Мальчишка подтолкнул его к стене, а затем дал еще очередь из высунувшегося из рукава оружия, после чего снова топнул по полу. Новый пласт пола потолка обвалился на живое серебро, а серьезно мальчишка схватил Мирта за руку и быстро повел за собой. Мирт знал, что обрушенный на живое серебро потолок не убьет магическую машину, зато остановит ее. Серебро обычно никуда не направлялось, пока не соберется в единую массу. «Ты один или с группой?» — спросил Мирт, пока они осторожно передвигались по краю пола к двери из комнаты. «Моя группа погибла», — бесстрастно сказал неизвестный. Мирт, естественно, не знал тогда, что серьезный мальчишка говорит о группе сопровождения. Мальчишка-эльф и посочувствовал своему спасителю, и позавидовал ему. Судя по чистой и добротной одежде, его группа была сильной. Уже на крыше они огляделись, и бывшее серьезным лицо неизвестного вдруг стало непроницаемо безразличным, когда он спросил. «И что делаем дальше?» Вопросу, в котором прозвучало объединяющее их слово «делаем», Мирт обрадовался. Это был вопрос, ответ на который ему хорошо известен. «Надо найти крышу дома, на которой можно перебраться отсюда. Меня зовут Мирт. А тебя?» Конор. Ответил серьезный мальчишка, огляделся, странно прищурив глаза и кивнул. «У нас есть возможность перейти на тот дом». Место, выбранное им, испугало Мирта. Конор предполагал перебраться на соседний дом с помощью свисающих проводов, которые выглядели так, словно готовы вот-вот порваться. Мальчишка-эльф хотел было признаться в своем страхе и отказаться от опасного перехода, но подавил ужас и покорился решительному голосу неизвестного, как раньше покорялся оборотнем своей группы. К его удивлению выяснилось, что Конор максимально комфортно сумел устроить переброску по проводам. Но, очутившись подальше от опасности, серьезно мальчишка повторил вопрос. «Что делаем дальше?» У Мирта, внимательно взглянувшего на него, появилось странное впечатление. Конор, несмотря на то, что он говорил о погибшей группе, впервые появился в пригороде. И Мирт с некоторым недоумением объяснил. «Надо найти хорошее, безопасное место, чтобы переночевать. А потом будем искать в домах еду. Учти, в город я не хочу. Там, говорят, детей куда-то забирают. Ну, тех, кто без родителей остался. А потом с ними делают что-то нехорошее». Мальчишке-эльфу показалось, что глаза Конора блеснули каким-то необычным металлическим блеском, но затем обрели свой привычный серый цвет. И Конор кивнул. «Усвоил. Защита и поиски еды». А когда они спустились на первый этаж дома, явно давно разграбленного, Конор, молчавший, приглядываясь, заметил. «Почему ты ходишь без магического щита?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Магический щит отталкивает чужое магическое внимание. Ты просто исчезаешь за ним, объяснил Конор. Я не знаю о таком. Вздохнул Мирт. Научить? Неплохо бы, но только когда окажемся в безопасности. Конор опять кивнул, и они снова побежали. Дом, напротив, тоже был разграбленным. С тоской и жалостью вспомнив свою группу, Мирт предложил: Здесь есть несколько квартир, которые закрываются. Давай переждем и отдохнем здесь. «А еду поищем завтра. Я устал», — признался он неохотно. Такие признания в его недавней группе обычно заканчивались насмешками со стороны взрослых оборотней. «Ты хочешь есть?» — снова странно спросил Конор и сдернул с плеч мешок, который давно интересовал Мирта. «У меня есть пищевые пластины. Думаю, на первый раз этого хватит». «Конор, ты кто?» Не выдержал мальчишка-эльф, дожевывая безвкусную, но сытную пластину, когда тот быстро нашел изолированную комнату и укрепил ее от входа всякой неожиданности баррикады из мебели, причем сделал это так мастерски, что даже Мирт вынужден был признать. Крабом-бом-бомом вход сюда точно заказан. «Я — оружие». Маленький эльф сначала решил, что Конор ему называет свою кличку. И лишь потом понял, что все это всерьез. «А что я мог ответить ему?» Пожал плечами Коннор, разглядывая опушку редкого леса. «Я попал в жизнь, которой не понимал. Только что ехал в машине рядом с Джари, который пообещал не бросать меня, если что. Только что играл с ним в какие-то смешные детские игры. И вдруг нападение на нашу машину. Она перевернулась, как от взрыва. Началось что-то жуткое, непонятное и неправильное. Мое сопровождение кричало, паниковало. Последнее, что запомнил, приказ Джаре. — беги». А я только-только начал пользоваться человеческим сознанием. Машинное сознание сработало на приказ быстрее человеческого. И я побежал. А когда вернулся, машина валялась на земле, а рядом не было никого из живых. Джаре тоже пропал. Я искал его несколько дней. Потом услышал шум, крики, выстрелы. Решил, что он. А наткнулся на Мирта. И Мирт стал для Конора путеводителем по пригороду. Причем таким путеводителем, которое объясняет еще и правила проживания в этом довольно странном месте. Без Мирта мальчишка-некромант долго бы пытался искать вход в сам город. Возможно, попался бы чистильщиком. И они отправили его в город. Но с Миртом оказалось интересней. И Конор все еще надеялся найти Джари, который разбудил в нем детское любопытство и привязанность. Буквально на считанные минуты. Но для мальчишки, два года пребывавшего в бессознательном сне, и этого было много. С месяц мальчишки мотались по пригороду. Сначала в поисках Джарри, о котором Конор рассказал Мирту, а себе не говорил. И у Мирта создалось впечатление, что Конор как раз из тех детей, которые угодили в то самое страшное место в городе, где с детьми делают нечто ужасное. А потом они встретили Сильвестра с сёстрами. Мирта и история этой встречи настолько потрясла, что он не любил вспоминать её. Но Конора с тех пор боготворил. Так получилось, что встретили они маленьких оборотней тоже не в лучший миг их жизни. На них напали взрослые оборотни. Не одичавшие, но почуявшие вседозволенность. Мальчишка-оборотень им был не нужен, но он мешал на подходе к лёгкой и желанной добыче в виде двух девчонок. И Сильвестра просто убивали, затаптывая ногами трое оборотней, а его сестры плакали, закрывшись за хлипкой дверью одной из комнат. Прибежавшие на крики, рычания и мольбы мальчишки недолго всматривались в происходящее. Конор просто поднял руку и бесстрастно расстрелял всех троих, которые даже не поняли, откуда пришла смерть. А когда все затихло, когда перепуганный Мирт решился подойти к неподвижно лежавшему мальчишке-оборотню, Конор быстро прошагал мимо него к Сильвестру и опустился перед ним на колени. Через минуту его руки быстро исследовали повреждения маленького оборотня и быстро их обработали. Навыки медицинской помощи тресмегист посчитал необходимым среди умений Конора. Когда Сильвестр пришел в себя, ни двигаться, ни говорить он не мог, но кривился, слушая тихий вой сестренок. И Конор, как заметил Мирт, привыкший решать проблемы одним махом, сделал это и сейчас. Он подошел к двери, за которой прятались Далия и Лека, и ударом без замаха сломал ее, после чего предложил, оглянувшись. «Мирт, я не умею разговаривать с девочками. Скажи им, что этот мальчик в безопасности и выживет». «Девочки, выходите» вздохнул Мирт при виде перепуганных девчонок-оборотней, которые, обернувшись в волчишек, с испугу жались к стене. «Мы вас не тронем, тот мальчик живой, а у нас есть еда». Они не поверили, и Сильвестра пришлось затащить к ним в комнату, после чего Мирт, осторожничая, хоть и понимая, что не состоявшиеся насильники мертвы, обыскал взрослых оборотней. А Конор, за месяц сообразивший, как надо жить в этом странном месте, после его обыска еще и раздел всех троих, чтобы девочки, обернувшись в человеческую форму, могли надеть не свои обноски, а что-то более надежное, пусть и слишком большое. Когда Сильвестр пришел в себя настолько, чтобы решать, оставаться с этими двумя или нет, решение было принято сразу. И теперь Конор прикрывал своим магическим щитом уже четверых. Потом они встретили Каи. Он бродил по пригороду, охраняя и кормя одного из старших братьев, покалеченного магическими машинами и чудом выжившего. Каи предложил ребятам жить в одном месте, пообещав, что место защищенное. Но когда он с ними вернулся к брату, был потрясен. Машины разыскали живого человека и уничтожили его. Когда Кая пришел в себя от горя, он сказал, что уйдет в город ко второму старшему брату. Ребята ему завидовали. По легенде, неизвестно откуда возникший взрослые злыдни не брали куда-то детей, чтобы с ними что-то делать, если у детей были ближайшие родственники. Но оставалась проблема. Как пройти в город? Посовещавшись, ребята решили. Они проводят Каи до места, где, возможно, ему откроют защиту города. И принялись искать такое место. Несколько раз натыкались на другие группы спасшихся, но не собиравшихся перебираться в город. Ребята, приглядываясь к таким группам издалека, постепенно пришли к выводу, что лучше держаться друг друга, чем присоединяться к кому-то, особенно к взрослым. Однажды, когда они все вместе исследовали часть пригорода, сильно примыкающую к городу, Конор в одном из домов уловил неуверенные, очень слабые магические волны. Понял, что магия принадлежит живому, а не машине. Пришлось всей компании убедиться, что в большом доме скрывается некто с зачатками магии, а значит, в любой момент может быть подвержен атаке магических машин. К этому времени Конору верили во всем и шли за ним беспрекословно. И даже Кай согласился, что надо объяснить начинающему магу, что его магия притягивает внимание машин-убийц. Они вошли в дом, остерегаясь и присматриваясь, добрались до шестого этажа. Убедившись, что пространство вокруг свободно от присутствия магических машин, Конор осторожно открыл дверь одной из квартир на площадке. Остальные бесшумно влились следом. Эмирт, последний, закрыл дверь на щеколду. В одной из комнат, на краю кровати, сидела худенькая девочка с очень строгим лицом. Она подняла усталые глаза на вошедших и, будто ничего особенного не произошло, сказала. «У меня нет еды. Вы зря пришли сюда». «Хочешь есть?» — спросил Конор и протянул ей одну из последних пластин. Так они нашли Анитру.